Если до сих пор ничего не было сказано о маленьком Родене, то лишь по той причине, что его сослали на чердак, и он только иногда в поисках общества сползал вниз в кухню. Мать почти не обращала на него внимания. Все дни ребёнок проводил с француженкой Бонной, пока та оставалась в семье мистера Кроули. А когда она ушла, над малышом, плакавшим ночью в кроватке, сжалилась одна из горничных — Она взяла его из опустевшей детской к себе на чердак и там утешала, как могла. Ребекка, Милорд Стайн и еще один-два гостя сидели как-то после оперы в гостиной за чаем, когда над их головами раздался плач. «Это мой херувим горюет о своей няне», — сказала Ребекка, но не двинулась с места посмотреть, что с ребенком. «Вы лучше не ходите к нему, а не то ещё расстроите себе нервы», — сардонически заметил Лорд Стайн. «Пустое», — ответила она, слегка покраснев. «Он наплачется и заснёт». И они снова заговорили об опере. Однако Родан, выскользнув украдкой из гостиной, пошёл взглянуть на своего сына и наследника, и только убедившись, что верная Долли занялась ребёнком, вернулся к обществу. Туалетная комната полковника помещалась в той же горней области, а там он потихоньку встречался с мальчиком. Каждое утро, когда полковник брился, у них происходили свидания. Родан младший взбирался на сундук подле отца и с неизменным увлечением следил за операцией бритья. Они с отцом были большие приятели. Родан старший приносил ему сласти, утаённые от собственного десерта, и прятал их в старом футляре для ипполет — и ребёнок ликовал, разыскав сокровище Смеялся, но негромко, потому что маменька внизу спала, и её нельзя было беспокоить. Она ложилась очень поздно и редко вставала раньше полудни. Родан покупал сыну много книжек с картинками и завалил его детскую игрушками. Стены её были все покрыты картинками, которые отец приобретал на наличные деньги и приклеивал собственноручно. Когда миссис Кроули освобождала его от обязанности сопровождать её в парк, он приходил к сыну и проводил с ним по несколько часов. Мальчик, усевшись к нему на грудь, дёргал его за длинные усы, как будто это были вожжи, и неутомимо прыгал и скакал вокруг него. Комната была довольно низкая, и однажды, когда ребёнку не было ещё пяти лет, отец, высоко подбросив его, так сильно стукнул бедного малыша головой о потолок, что, перепугавшись, чуть не выронил его из рук. Родан-младший уже приготовился громко заплакать. Удар был так силён, что вполне оправдывал это намерение, но только что он скривил рожицу, как отец зашикал на него «Ради Бога, Родине, разбуди маму!» И ребёнок очень серьёзно и жалобно посмотрев на отца, закусил губы, сжал кулачки и не издал ни звука. Родан рассказывал об этом в клубах, за обедом в офицерском собрании и всем и каждому в городе. «Ей-богу, сэр!» — говорил он. «Что за мальчишка у меня растет? Такой молочина!» Я чуть не прошип его головенкой потолок, ей-богу. А он и не заплакал, боялся обеспокоить мать.